Как происходит старение лёгких и дыхательной системы с возрастом? Многие факторы, включающие генетику, курение, загрязнение окружающей среды, аллергены, инфекцию, могут вызывать болезни лёгких и дыхательной системы и в совокупности заставляют организм стареть быстрее. Проблема, связанная с дыхательной системой, влекущая за собой старение, следующая: уменьшение объёма вдыхаемого воздуха. То количество воздуха, которое вы можете вобрать в лёгкие при глубоком вдохе, это очень важный показатель. Люди со здоровыми лёгкими имеют высокий показатель объёма. Его количество говорит о том, Сколько кислорода необходимого для жизнедеятельности получат другие органы. И так предельно ясно. Вам нужно иметь хороший показатель, чтобы обеспечить здоровое долголетие. Фиброз тканей. Ткани становятся волокнистыми, уплотняются, и стенки альвеол утолщаются. Сужается просвет бронхиол. вздушных путей, выходящих из альвеол. Симптомы фиброза лёгких: затруднённость дыхания, боли в груди, кашель, кровь в мокроте. С возрастом возникают и другие проблемы. Эластичность лёгких уменьшается, а такие нежелательные привычки, как курение всех видов, ускоряют этот процесс. Рекомендованные витаминные добавки, поддерживающие дыхательную систему. Комплекс витаминов. Фолиевая кислота 4 мг, B12 2,4 мг, B6 1,3 мг. Почему именно они? Витамин B12 и фолиевая кислота другой тип витамина Б помогают правильно функционировать и сбалансировать ДНК. А это как раз один из самых важных факторов, влияющих на процесс старения вашей дыхательной системы и лёгких, способный его замедлить и отсрочить. Я советую принимать комплекс витаминов Б и одновременно питаться едой, богатой витаминами. Вышеозначенные проблемы не внушают оптимизма, но это не обязательный путь, и не всегда так происходит. Я уже упоминал, что дыхательная система может укрепляться с годами. Лёгкие очень чувствительны к процессу метилирования, если оно происходит успешно, это предохраняет ДНК. Если ДНК даёт сбой, это часто приводит к раку лёгких. Чтобы предотвратить серьёзные заболевания лёгких, мы помогаем обеспечить правильный обмен веществ в клетках приёмом комплекса витаминов B и фолиевой кислоты. Фолиевая кислота, например, важна для регенерации клеток и клеточного роста. Этот витамин присутствует в следующих продуктах: пища, богатая фолиевой кислотой. Все виды листовых овощей тёмно-зелёного цвета: листовая капуста, зелень горчицы, шпинат, салат ромен, листья репы. Спаржа, брокколи, цитрусовые, орехи, фасоль, чечевица, авокадо, зерновые, цветная капуста, кукуруза, морковь, свёкла, кабачок. тыква. Витамин B12 участвует в метаболизме всех клеток нашего тела, особенно влияет на ДНК. Необходимо совсем малое количество, около 2 мг в день. Недостаток B12 ведёт к анемии, поражению нервных клеток, и эти заболевания ведут к неправильному преобразованию клеток. и к заболеваниям таким как рак. С возрастом становится труднее усваивать витамин B, частично из-за уменьшения выработки кислоты желудка. Медики подсчитали, что примерно 30% людей в возрасте 50 лет и выше по этой причине утрачивают способность организма усваивать витамины B12 и другие. После 60 лет Каждый из 10 человек в Северной Америке испытывает дефицит витамина B12 и восполняет его приёмом витаминного комплекса. Вы можете получить витамин B12 со следующими продуктами. Пища, богатая содержанием витамина B12. Устрицы, рыба, моллюски, лобстеры, крабы, говядина, ягнятина. сыр, яйца, йогурт. Зерновые и растительная пища богата витамином B12, как и овощи, выращенные с добавкой витамина B12.